Глава шестая. Революция и Гражданская война. Революция 1917 года в России явилась протестом не только против монархии, но и против тяжелейших потерь в Первой мировой войне на фоне хронической нехватки продовольствия. В марте 1917 года Николай II отрекся от престола, Было образовано Временное правительство. В октябре власть захватили большевики. В марте 1918 года в Брест-Литовске между Россией и Германией был подписан мирный договор, дорогой ценой. Россия отдала почти четверть своей европейской территории и населения. За этим последовали три года ожесточенной гражданской войны между Красной армией большевиков и Белым движением, силами контрреволюции и иностранных интервентов. Белые контролировали большую часть Сибири и Юга России вплоть до своего разгрома в 1922 году. Во времена этих катаклизмов Вавилов стал профессором агрономии в Саратове, зерновой столице на Волге и стратегическом центре гражданской войны. Николай Иванович продолжил научные исследования в губернии на окраине плодородного российского Черноземья. Он выращивал наиболее урожайные сельскохозяйственные культуры, которые скоро будут крайне востребованы. Надвигался голод. Осенью 1916 года Николай Иванович вернулся в Москву из экспедиции. Новости с фронта становились все тревожнее, забастовки учащались, а нехватка продуктов ощущалась все острее. Конец монархии был неизбежен, неясно было только, каким будет этот конец. В доме Вавиловых на Средней Пресне глава семьи Иван Ильич уже готовился к бегству в Европу, а мать пыталась хоть как-то прокормить семью. Единственная радостная новость пришла в дом лишь через два года, когда младшему брату Николаю Сергею удалось бежать из плена. Он попал в германский плен под Двинском и спасся благодаря тому, что хорошо говорил по-немецки однако николай иванович не падал духом каждый день он отправлялся на работу в петровку не отвлекаясь на нескончаемые неприятные события вокруг вавилов уже сделал главный выбор в жизни у него была своя революция сажать холить или леять крошечные зеленые ростки дать им взойти и созреть, а затем с их помощью преобразовать сельское хозяйство в России и во всем мире, чтобы избавить человечество от голода. Жизнь коротка, у него не было ни лишнего времени, ни склонности к политике или к участию в гражданской войне. Для достижения высшей цели Вавилов готов был работать с любыми политическими структурами, Его проницательность и решимость помогали ему преодолевать преграды, трудности и неудобства смутного времени. Его грандиозный замысел требовал максимума внимания и тщательных научных исследований. На экспериментальных полях Петровки были высеяны образцы сортов пшеницы и ржи, которые ученый привез из Персии, из Памира. Весной 1917 года Вавилов опубликовал статью о происхождении культурной ржи, в которой продемонстрировал, что рожь прошла путь, отличный от эволюции других старинных продовольственных культур, таких как пшеница и ячмень. Он высказал догадку, что, вероятнее всего, рожь впервые возникла как сорняк в горах восточной Турции, Армении и северо-запада Ирана, то есть там, где суровый климат был непригоден для пшеницы и ячменя. Летом 1917 года два высших учебных заведения в Саратове и в Воронеже предложили Вавилову профессорские должности на факультетах земледелия. Это было признанием таланта 30-летнего ученого, только что получившего докторскую степень. В конечном итоге выбор пал на Саратов. Николай Иванович написал коллеге. «Суета кончилась, как видите, тем, что я отныне, по крайней мере, на некоторый срок, саратовец». И добавлял. «Жить в... даже в Саратове лучше, чем в Москве». Он ехал один. Катя оставалась в Москве. Формально причина была в том, что в Саратове не было квартиры, так что Николай Иванович жил в рабочем кабинете за ширмой. Они прожили на такой лад 18 месяцев. Похоже, Вавилов не торопился менять свой холостяцкий образ жизни. Саратов был основан в конце 16 века как пограничная крепость в цепочке сторожевых поселений вдоль Волги, которые укрывали московское княжество от набегов с востока. В XVIII веке город стал административным центром Саратовской губернии, на XIX век пришелся бум в развитии Саратова. Благодаря судоходству город стал посредником в торговле зерном и другими продовольственными товарами. К началу XX века в Саратове имелись консерватория и первый общедоступный художественный музей. Здесь была прогрессивная городская управа, работало много издательств, выходили газеты разного толка. В 1909 году открылся университет. В центре Саратова выселись великолепные соборы, парадные здания правительственных учреждений в неоклассическом стиле и роскошный как дворец железнодорожный вокзал. А на левом по течению Волги берегу Рядами тянулись многоквартирные бревенчатые дома, жилье рабочего люда. Еще в конце XIX века Саратов стал центром русского либерализма. Местная интеллигенция сочувственно относилась к бедственному положению крестьянства. Накануне революции 1917 года самой активной здесь была популярная в то время партия эссеров. В ходе революции к власти пришли большевики. Они смогли удержать власть, несмотря на внутренний раскол и все попытки их сместить. Хотя белогвардейские войска не вошли в Саратов, от жителей города не укрылась шаткость позиций большевиков. Трижды объявлялось военное положение. Первый раз в мае 1918 года после мятежа в Саратовском гарнизоне, второй после того, как белые захватили ближайшие города на подступах к Саратову, и третий раз во время наступления Белой армии в 1919 году. Гражданская война превратила Саратов в военный лагерь. Николай Иванович приехал в Саратов за полтора месяца до Октябрьской революции. Остановиться ему было негде, так что он ночевал в кабинете кафедры земледелия. Страна была на грани голода, в сельском хозяйстве началась разруха, в транспортной системе царил хаос. Наиболее зажиточные семьи уезжали из Саратова. Город заполонили безработные и голодающие беженцы из деревень. Одновременно с нехваткой продовольствия и жилья разразились эпидемии холеры и тифа, кражи стали обычным явлением. Человека, который внешне выглядел обеспеченным, как Николай Иванович в своем костюме тройки, легко могли ограбить. К таким привязывались подвыпившие солдаты. Суровой зимой 1918-1919 годов каждый ушел в себя и свои заботы о куске хлеба, как писал в дневнике редактор местной газеты. Но когда тебя ставили перед выбором, то каждому было ясно, что вилять нельзя. Либо ты за революцию, либо против. Выступавших против ждал арест и расстрел на месте. Среди интеллигенции некоторым умудренным опытом удалось избежать такой участи. Поначалу университет был островком относительного спокойствия, хотя большинство преподавателей выступали против большевиков, а на лекциях звучала антибольшевистская пропаганда, при новом режиме в первое время сперва мало что поменялось. Студентам, сторонникам большевиков, вынесли порицания — К 1919 году из 10 тысяч учащихся лишь 4% числились в Коммунистическом союзе студентов. Агрономический факультет Саратовского университета, в который были преобразованы высшие сельскохозяйственные курсы, уже был одним из крупнейших в России. Вавилов сразу принялся за дальнейшее расширение он пригласил на работу четырех ассистенток из Петровки и добавил в коллекцию семян более шести тысяч образцов. Среди них был тот уникальный материал, который он собрал за время преподавания в Москве и в экспедициях в Иран, Туркестан и на Памир. Его лекции пользовались большой популярностью. Темы их выходили за рамки агрономии и включали новые увлекательные находки в генетике. Во вступительной лекции он рассказал слушателям, что генетика открывает такие широкие горизонты в растеневодстве, о которых раньше исследователь мог только мечтать. «В ближайшем будущем человек сможет синтезировать путем скрещивания такие формы, которых совершенно не знает природа», — пообещал Вавилов. Вавилов постарался оградить свое ботаническое сообщество в Саратове от гражданской войны. Насколько мог, он избегал в своих лекциях упоминания политики. Если выдавалось свободное время, опекал студентов, больных тифом и прочими недугами. Когда экспериментальные посевы было некому сторожить в ночное время, Николай Иванович сам охранял опытные посевы от голодных ворон. Среди студентов на курсах у Вавилова в основном женщины. Одна из слушательниц обратила на себя его внимание. Елена Барулина, 22-летняя уроженка Саратова. Изящная, темноволосая девушка с большими, чуть запавшими серыми глазами и красивыми очертаниями губ. Елена была старшей из четырех детей. Они рано осиротели. Их отец был выходцем из крестьян работал приказчиком в Саратовском порту. В 1913 году Елена с серебряной медалью окончила первую женскую гимназию. К тому времени, когда на саратовских сельскохозяйственных курсах начал преподавать Вавилов, она училась на третьем курсе. Николай Иванович рекомендовал ее как лучшую студентку для дипломной работы и на должность помощника руководителя семенной станции. Несмотря на все трудности времени и на намечавшийся роман, Вавилов оставался одержим своей любимой ботаникой. «Импульсирует немного работа», — делился он со своим наставником Регелем, заведующим отделом прикладной ботаники и селекции в Петрограде. «За что не возьмешься, всюду еще тьму можно сделать. И чем дальше, тем шире. И важнее, мне кажутся, задачи прикладной ботаники в России и как науки в целом. Весной 1918 года Николай Иванович посеял более 20 тысяч гибридов пшеницы и ячменя, в том числе материал, собранный в собственных экспедициях. Он круглыми днями работал на экспериментальной ферме в простом черноземном участке земли примерно в 10 верстах от Саратова, где занимался разведением новых сортов. Каждое утро на заре свежевыбритый и необычайно приветливый Николай Иванович торопился работать, приглашая тех, кто тоже рано проснулся, отправиться с ним. «Уже встали?» — радовался он и спешил на поле. Когда просыпались и подтягивались остальные студенты, во время работы он мог вдруг позвать их всех сразу. «Все сюда! Ко мне! Побыстрее!» Молодые сотрудники бросали работу и сбегались на его зов. Вавилов читал им спонтанную лекцию о каком-нибудь незаурядном явлении растительного мира, например, альбинизме или редком случае гигантизма. Наступление и отступление воюющих армий гражданской войны прокатывались по губернии. Иногда солдаты вытаптывали ценные посевы. Тогда Вавилову приходилось переезжать на новый участок. Он писал Регелю, Участок этот сравнительно больше других, гарантирован от близкого соседства с солдатским городком. Пока войск мало, но ждем концентрации их в самом ближайшем будущем, и поэтому посевы далеко не в безопасности. В прошлом году подсолнечник на станции был почти начисто истреблен христолюбивым воинством. В конце 1918 года Николай Иванович взял редкий отпуск чтобы быть в Москве к рождению сына. Олег родился 7 ноября. Вавилов был счастлив и слегка ошеломлен. Он писал знакомой, у которой только что родилась дочь, «У вас теперь тьма забот, о чем знаю по опыту Екатерины Николаевны. Право, мне раньше казалось, что это проще, а дело это мудреное и требует большой выдержки». Радость была омрачена чередой потрясений в стране и в семье. Отца ученого, Ивана Ильича, предупредили, что его посадят, если он не уедет из России. Вавилов писал Регелю. «Мы, хотя и пролетаризировались основательно, отец выслан из Москвы, но все же можно остановиться в московском филиальном отделении, где для вас есть комната. Со столом ничего обещать не могу». Иван Ильич отправился в добровольное изгнание в Болгарию, оставив жену дома. Семейный дом номер 13 на Средней Пресне, где выросли Николай и его брат Сергей вместе с садом, был передан московским властям под детский сад. Александра Михайловна переехала сначала к родне в дом номер 15, а затем в дом номер 11, к семье сына, Екатерине Николаевне с Олегом. В день отъезда Ивана Ильича вся семья собралась проводить его, как и в тот день, когда Николая провожали в Персию в 1916 году. В отличие от сына, Иван Ильич отправлялся не на машине. Ему запрягли в дрожке лошадь, чемоданы пристроили позади дрожек. Иван Ильич надел пальто и шляпу и со слезами обнял всю семью. «Когда он устроится на месте и откроет свое дело», — сказал он жене, — «то он ее вызовет». Но Александра Михайловна гадала, увидит ли мужа снова. Александра Михайловна уже несколько месяцев как примирилась с тем, что Иван Ильич уезжал. Ее тревогу и страх остаться в одиночестве сгладило рождение внука, Николай, объявил всей семье, что рождение ребенка было лучшим из всего в его отношениях с Катей. Его мать надеялась, что появление на свет Олега сблизит супругов. Николаю удалось уговорить жену приехать с сыном в Саратов. Втроем они прожили там год, но их отношения не наладились, а влюбленность Вавилова в Елену Барулину росла. В феврале 1919 года Вавилов приезжал к Регелю в Петроград. Тогда он в последний раз видел своего уважаемого русского наставника в живых. Похоже, все его сослуживцы терпели лишения. Ленин перенес столицу в Москву, а в Петрограде воцарились тиф, холера и голод. В такой безотрадной обстановке Николаю Ивановичу всегда удавалось сохранять жизнестойкость и бодрость. Типичный пример — Это случайная встреча со старым знакомым по бюро прикладной ботаники Константином Пангало, специалистом по пшенице. Пангало попал под трамвай и потерял левую ногу. Он вспоминал, как в свой приезд в Петроград Вавилов появился в его служебном кабинете. — Ну, как дела? Что нового? Э, — Сами видите, Николай Иванович. Калекой стал. вы из строя горестно ответил я. «Ногу потерял, так уж и из строя вышел?» <связывая> Добродушно усмехнулся Николай Иванович, отмахиваясь от ампутации, как от мелкого недомогания. «Пустяки какие! А автомобили на что?» И Вавилов начал рассказывать Пангала о своих новых исследованиях в Саратове. «Вот приезжайте-ка ко мне в Саратов, посмотрите, поговорим», заключил он, прощаясь. Пангала неожиданно воодушевился. Когда он ушел, я с удивлением почувствовал себя совсем другим человеком. На мою инвалидность нуль внимания. Даже усмехнулся, даже пошутил. Огромной радостью наполнилась моя душа. Вавилов застал своего друга Регеля полным дурных предчувствий, как и многие из его сословия, Роберт Эдуардович Регель был немцем из родовитой семьи. Тот не видел для себя будущего в Новой России. Петроград погрузился в хаос. Город вымирал. Регель теперь был гражданином Регеля. Наравне со всеми остальными ему пришлось обращаться за продовольственными карточками, за разрешением получать железнодорожные билеты вне очереди, за дозволением ходить по улице после наступления комендантского часа, за разрешением привезти мешок продовольствия для семьи в сентябре 1918 года, за удостоверением о благонадежности по отношению к советской власти, за разрешением пользоваться лыжами в феврале 1919 года и за ордером на покупку сапог для полевых исследований. Когда для научных поездок отделу прикладной ботаники понадобилась грибная лодка, Регелю пришлось и спрашивать два разрешения. Одно на лодку, второе на то, чтобы грести в ней. В письмах между Петроградом и Саратовом Регель и Вавилов вели доверительную беседу о политическом будущем страны и о дальнейшей работе. Регель давно приглашал Николая Ивановича работать вместе в Петрограде, но Вавилов сопротивлялся. Приглашение было ему по душе, но он чувствовал, что вынужден оставаться в Саратове из-за уже сделанных посевов о зимах. «Бросить которые на произвол я не могу». У него было много текущих дел. Иммунитет растений, гибриды, ботанико-географические исследования, и он считал, что сможет переехать в Петроград лишь в том случае, если получится продолжать как следует заниматься ими. «Боюсь, что я слишком свободолюбив в распределении своего времени». Оба хотели бы сосредоточиться на науке, Их переписка отражала мрачные мысли того времени. «Вы сомневаетесь в будущем», — отвечал Регель. «Остается делать вид, будто ничего не случилось, и продолжать работу, ничтоже сумняшеся, опираясь на то, что наука не только аполитична и интернациональна, но даже интерпланетна». Конечно, Вавилов с ним соглашался. Наука была для него всем, тем не менее, ему было тревожно. «События идут теперь скорее, чем в трагедиях Шекспира», — замечал он. «Итак, с будущего года, если будем живы, и если Содом и Гоморра минует Петроград, э, несмотря на его великие грехи и преступления, будем двигать настоящую прикладную ботанику». У Регеля были свои переживания. Что же касается нашей интеллигенции, они и говорят, и пишут красно и умно. Широта взглядов поразительная, эрудиция большая, но нет реальности. Ко всему конкретному относятся враждебно, стремятся объять необъятное и к решительным, определенным заключениям не приходят. В решительный момент разговаривают, Умно разговаривают, вместо того, чтобы действовать. Вечно какие-то компромиссы и полумеры, чем и воспользовались господа большевики. «Мы и проиграли, побеждены, простоволосились. Неизвестно», — продолжал Регель. «Выйдем ли мы с вами живыми из этого хаоса? Это особенно сомнительно относительно меня, так как я не пойду на компромиссы, но... «Пока что будем делать свое мирное дело, никакого отношения к политике не имеющей. А нам удастся остаться в тени, незамеченными и, в конце концов, выплыть на сухой берег. Э, поживем, увидим». Регелю недолго довелось пробыть свидетелем военного коммунизма, которого он боялся и который презирал. Зимой 1920 года он заразился в поезде с сыпным тифом и скончался. Один из трех миллионов россиян, чьи жизни в годы гражданской войны унес тиф. За те недели, пока Вавилов отсутствовал, в Саратове было «национализировано все, до да яблок и арбузов включительно», сообщал Вавилов Регелю, вернувшись из Москвы. «Дров? Нет». Правящая партия большевиков начала выселение буржуев в Саратове с конфискацией их жилья и экспроприации собственности. Часть арестованных свозили в плавучую тюрьму на барже, стоявшей посреди Волги. Другим везло меньше. Их держали 20-25 человек в камере, предназначенной для девяти каторжных. Политика «все для фронта и все на фронт» означала, что Саратову, пришлось обеспечивать все военные операции Красной Армии в районе, истощив свои запасы промышленных товаров. «Мы здесь не слишком оптимисты в российских делах», — писал Вавилов. «И знаем, что единственный путь спасения и сохранения и жизней и учреждений — верблюжье терпение». Хотя сражения гражданской войны вынудили Вавилова перенести свои посевы подальше от города, По меркам того времени он справлялся с делом на редкость успешно. Он превратил Саратовский сельскохозяйственный институт в единственный научный центр в России, занимавшийся прикладной ботаникой, растеневодством и генетикой. В докладе сельскохозяйственного ученого комитета за 1918-1920 годы отмечалось, что из местных учреждений нормально и в полном объеме работы шли только в Саратовском отделении прикладной ботаники при Саратовском университете, где удалось за три года даже расширить деятельность на ряд новых культурных растений, а также в направлении генетического изучения культурных растений. При всех невзгодах и при всем размахе работы Николай Иванович всегда выделял время для самообразования. Может быть, это служило ему отдушиной. Ему было интересно читать древние тексты по ботанике и агрономии. Он стал брать уроки латыни у университетского профессора. В тогдашнем Саратове было почти невозможно купить что-либо за деньги, и Вавилов предложил платить натурой, зерном и свежими овощами с университетской опытной фермы. Занятия проходили 3-4 раза в неделю. Как рассказывала профессор, это были необычные уроки. Николая Ивановича интересовало, что древние римляне писали о сельском хозяйстве. Он настаивал на том, чтобы сопровождать чтение латинского текста естественной истории Плиния ботаническим комментарием. «Я слушала зачарован вспоминала его преподавательница. И ни одной мне столько давал бы этот комментарий, но на часы латыни двери в кабинете Николая Ивановича, обычно распахнутые для всех, наглухо закрывались. Прилежный студент Вавилов сам был учителем, вселявшим в своих учеников горячую преданность делу даже в самых тяжких условиях. В 1919 году он извещал Регеля «Год начался много труднее прошлого». На новой ферме пришлось организовывать заново хозяйство. Лошади, орудия, корм лошадям, продовольствие рабочим, наем рабочих и прочее, прочее, вплоть до уздечек, гвоздей, дров, колод и тому подобное. Пришлось налаживать в самую горячку с посевом. Пришлось заделаться хозяином, и это хозяйствование, признаюсь, сильно не по душе. Менее чем через год Регеля не стало. Николаю Ивановичу предложили его должность. Регель на это рассчитывал. При жизни он написал своему протеже блестящую рекомендацию в Наркомзем. Он предсказывал, что Вавиловым еще будет гордиться русская наука. К этому Регель добавил. «Как человек, Вавилов принадлежит к числу людей, о которых вы не услышите дурного слова ни от кого решительно». Вавилов был избран заведующим отделом прикладной ботаники и селекции в феврале 1920 года, но перед вступлением в должность у него имелось одно серьезное дело. Ему предстояло прочитать доклад на Третьем Всероссийском селекционном съезде в Саратове. Доклад 4 июня 1920 года в одночасье прославил его на всю страну, Под внушительным названием «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» Вавилов изложил простое правило для охотников за растениями. Сходные признаки, такие как форма колосьев или размер, и форма листьев, могут на различных эволюционных этапах присутствовать у всех близкородственных видов, родов и даже семи. Вавилов подметил, что признак, найденный у отдельного вида пшеницы, Также может быть найден у ячменя или овса. Чарльз Дарвин первым указал, что у животных и растений проявляются подобные, иногда даже тождественные признаки. На берегах рек Лаплаты на границе Аргентины и Уругвая Дарвин видел коров с бульдожьим обликом, которые формы челюсти напоминали отдаленные породы собак и свиней. Но Дарвин не имел возможности далее развить свои наблюдения, поскольку генетики. Науки о наследственности и изменчивости еще не существовало. Подобно тому, как полувеком раньше русский химик Дмитрий Иванович Менделеев внес порядок в хаос химических элементов и предложил периодическую систему, которая позволяет предсказывать существование еще не открытых элементов, так и Вавилов стремился навести порядок в органическом мире и направить охотников за растениями целенаправленно искать недостающие звенья и пополнять ряды в таблице видов. До той поры коллекционеры собирали сорта культурных растений более или менее наугад. Местная саратовская газета восторженно сообщила об открытии профессора Николая Ивановича Вавилова. В заметке говорилось, что власти постановили напечатать его научные труды, предоставить ему наиболее оборудованный совхоз для широкомасштабных опытов, и дать возможность собирать культурные породы растений в других странах, снарядив научную экспедицию за государственный счет. Лекционный зал был в тот день переполнен. Из Москвы съехались известные биологи. Собрался весь преподавательский состав Саратовского университета. Когда Вавилов закончил выступление, зал на мгновение затих, а затем взорвался аплодисментами. Ему хлопали стоя, И один профессор объявил, «Биологи приветствуют своего Менделеева!» Профессор-агроном Николай Максимович Тулайков, докладывая о выдающейся работе Вавилова на заседании сельскохозяйственного ученого комитета Наркомзема РСФСР, ведавшего всей исследовательской работой по агрономии, сказал, что русская наука справедливо может гордиться его трудами. Теперь в Авилову виделись серьезные экспедиции в Азию, Африку и на Американский континент с тем, чтобы заполнить пробелы в новой классификации растительной жизни Земли. Но ликование от сравнения с Менделеевым утихло, ведь растений в природе несравненно больше, чем химических элементов. Варьирующиеся признаки растений – куда многочисленнее, чем можно вписать в схему, подобную таблице Менделеева. Кроме того, Вавилов выдвинул закон до появления теории химических и радиационных мутаций, которая заставит по-новому взглянуть на эволюцию и на исследования по классификации растительного царства. А пока что... Вавилов воспользовался случаем получить не менее занимательные и отрадные ботанические впечатления у себя на родине, в России. Он поехал знакомиться с Иваном Владимировичем Мичуриным.